Он чмокнул себя в ручку. «Для меня!» — оживился он вдруг весь, как будто на мгновение отрезвев, только что попал на любимую тему. «Для меня!» «Эх вы, ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие! Для меня! Даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины! Вот мое правило! Можете вы это понять?» «Да где же вам понять? У вас еще вместо крови молочко течет. Не вылупились?» «По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайное, черт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь. Только надо уметь находить вот где штука. Это талант! Для меня мовешек не существовало!» «Уж одно то, что она женщина, уж это одно половина всего!» «Да где вам понять? Даже в Ельфильки, и в тех иногда тыщешь такое, что только диву даешься на прочих дураков!» «Как это ей состариться дали и до сих пор не заметили!» Босоножку и мавешку надо сперва наперво удивить. Вот как надо за нее браться. А ты не знал. Удивить ее надо до восхищения. Да пронзение да стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да бари на свете. Всегда тогда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин! А ведь его только и надо для счастья жизни. Постой! Слушай, Лёшка. Я твою мать-покойницу всегда удивлял. Только в другом выходил роди, Никогда бывал ее не ласкаю, а вдруг, Как минутка-то наступит, вдруг пред нею Так весь рассыплюсь. На коленях ползаю, ножки целую И доведу ее всегда, всегда. Помню это, как вот сейчас, до этого... Маленького такого смешка, рассыпчатого, звонкого, негромкого, нервного, особенного. В ней только он и был. Знаю, бывало, что так у ней всегда болезнь начиналась, что завтра же она кликушей выкликать начнет, и что смешок этот, теперешний маленький, никакого восторга не означает. Ну, да ведь хоть и обман, да восторг! Вот оно, что значит свою черточку во всем уметь находить. Разбилявский, красавчик один тут был и богач, За ней волочился и ко мне наладил ездить. Вдруг у меня же, и дай мне пощечину, да при ней. Так она, это овца, да я думал, Она и меня за эту пощечину, ведь как напала». «Ты, — говорит, — теперь битый, битый. Ты пощечину от него получил. Ты меня, — говорит, — ему продавал. Да как он смел тебя ударить при мне! И не смей ко мне приходить никогда, никогда! Сейчас беги, вызови его на дуэль!» «Так я ее тогда в монастырь для смирения возил». Отцы святые ее отчитывали. Ну, вот тебе, Бог, Алеша. Не обижал я никогда мою кликушечку. Раз только разве один, еще в первый год. Молилась уж она тогда очень особенно богородичные праздники наблюдала и меня тогда. От себя в кабинет гнала. Думаю, дай выбью я из нее эту мистику. Видишь, говорю, видишь, вот твой образ, вот он. Вот я его сниму. Смотри же, ты его за чудотворный считаешь, а я вот сейчас на него при тебе плюну, и мне ничего за это не будет». «Как она увидела? Господи, думаю, убьет она меня теперь». Она только вскочила, сплеснула руками, потом вдруг закрыла руками лицо, вся затряслась и пала на пол, так и опустилась. Алеша, Алеша, что с тобой? Что с тобой? Старик вскочил в испуге. Алеша с самого того времени, как он заговорил о его матери, мало-помалу стал изменяться в лице. Он покраснел, Глаза его загорелись, губы вздрогнули. Пьяный старикашка брызгался слюной и ничего не замечал до той самой минуты, когда с Алешей вдруг произошло нечто очень странное. А именно с ним вдруг повторилось точь-в-точь точь то же самое, что сейчас только он рассказывал про Кликушу. Алеша вдруг вскочил из-за стола, точь-в-точь, точь, как... По рассказу мать его, всплеснул руками, потом закрыл ими лицо, упал, как подкошенный на стул, и так и затрясся вдруг весь от истерического припадка внезапных, сотрясающих и неслышных слез. Необычайное сходство с матерью особенно поразило старика. «Иван, Иван, скорее ему воды! Это как она!» Точь в точь, как она, как тогда его мать! Вспрысни его изо рта водой! Я так стой делал! Это он за мать свою, за мать свою!» бормотал он Ивану. «Да ведь и моя, я думаю, мать, его мать была, как вы полагаете!» Вдруг с неудержимым гневным презрением прорвался Иван. Старик вздрогнул от его засверкавшего взгляда. Но тут случилось нечто очень странное. Правда, на одну секунду у старика действительно, кажется, выскочило из ума соображение, что мать Алеши была и матерью Ивана. «Как так? Твоя мать?» — пробормотал он, не понимая. «Ты? За что это? Ты про какую мать? Разве она... Ах, черт! Да ведь она и твоя!» «Ах, черт! Ну это, брат, затмение, как никогда! Извини! А я думал, Иван...» Он остановился. Длинная, пьяная, полубессмысленная усмешка раздвинула его лицо. И вот вдруг в это самое мгновение раздался в сенях страшный шум и гром. Послышались неистовые крики. Дверь распахнулась и в залу влетел Дмитрий Федорович. Старик бросился к Ивану в испуге. «Убьет! Убьет! Не давай меня! Не давай!» вскрикивал он, вцепившись в полу сюртука Ивана Федоровича.